Эпилог. На следующее утро Нааги дали клятву Инвару и признали Шандора временным правителем. Я в этом и не сомневалась. Знала, что они пришли не просто так. Нааги – сила. И отряда воинов с ними хватило, чтобы загасить остатки мятежа по всему миру. Гномы, которых прислала королева, пошли в стражу города, патрулируя его и присматривая за порядком. Нааги были именно воинами, и охраной дворца, а Эмир стал правой рукой мужа в воинском деле. Ведь миры не всегда хотят дружбы, иногда затевают войны, чтобы захватить богатый мир. Я полностью осела в доме на озере, отказавшись от всех привилегий, положенных для супруги регента и матери короля. Мне не нужна прислуга, я хочу, чтобы мой дом был только для моей семьи. Сейчас в моем вмешательстве в мир не было нужды, даже горы спят. Шандор не спешил строить наш замок, обсуждая со мной по вечерам детали, и только через год он приступил к задуманному. Небольшой белоснежный замок в пять этажей, большой парк, переходящий в лес, дорога, ведущая к морю, и зона отдыха только для нас. После заключения мира и торгового соглашения с морскими жителями было принято решение строить порт по левую сторону гор. Правую решили пока не заселять оставив там только наагов в качестве охраны. Второго сына от Шандора я родила через 20 лет. Почему? Так, видимо, захотели боги. Маленький Ирлинг Станислав порадовал нас рождением прямо за день до коронации сына. А через еще 10 лет родилась крошка Ирлинг Ангелла. Мы с Шандором посвятили жизнь детям, став просто князьями правой стороны мира где находили приют существа, не похожие на людей. Сын Инвар стоял на страже не только нашего листа миров, а целой ветви, прогоняя тьму и служа богам. Там же он и встретил свою судьбу. Но это уже другая история.